Глава 10, в которой мистер Джонс и мистер Даулинг распивают бутылочку. Мистер Даулинг, налив в стакан вина, предложил тост за достопочтенного сквайра Олверти, добавив: "Если вам угодно, сэр, то выпьем и за здоровье его племянника и наследника молодого сквайра. Да, сэр, мистер Блайфил, ваш родственник, прекрасный молодой джентльмен, и я готов поручиться, что он будет со временем играть весьма видную роль" вые круги. У меня уже есть для него на примете местечко для выборов в парламент. Я убеждён, сэр, ответил жонс, что вы не имеете намерения меня оскорбить, поэтому я на вас не обижен. Но право вы очень некстати соединили два имени, ведь один из этих людей честь и слава рода человеческого, а другой мерзавец, позорящий звание человека. Даулинг был этим озадачен. Он сказал, что считает обоих джентльменов людьми безупречными. Что касается самого сквайра Олверти, сказал он, то я никогда не имел счастья его видеть, но кто же не слышал о его доброте? А молодого джентльмена я видел всего один раз, когда привёз ему известие о смерти его матери. Но тогда я так спешил, так торопился, разрываясь на части от множества дел, что просто не успел с ним побеседовать. Однако он имел вид настоящего джентльмена и был так приветлив, то признаюсь вам, мне ещё отроду никто не доставлял такого удовольствия. Я ничуть не удивлюсь, что он сумел вас об выразить во время такого короткого свидания, отвечал Джонс. Он фитёр как сам дьявол, и вы можете прожить с ним много лет, не разгадав его. Я рос с ним с самого детства, и мы почти никогда не разлучались. Но только совсем недавно для меня открылось и то лишь отчасти, что это за негодяй. Признаться, я всегда его недолюбливал. Мне казалось, что в нем не хватает душевного благородства, которое служит истинной основой всего великого и благородного в человеке. Давно уж заметил я в нем презренный эгоизм, но лишь недавно, совсем недавно, обнаружил, на какие низкие черные дела он способен. Да, я, наконец, обнаружил, что, пользуясь моим открытым характером, он затеял погубить меня, Долго строил адские козни и наконец привёл свой план в исполнение. Вот как, воскликнул Даулинг, как жаль тогда что огромное состояние вашего дяди Олверти перейдёт по наследству к такому субъекту. Вы мне оказываете честь, сэр, на которую я увы не имею никакого права, отвечал Джонс. Правда, мистер Олверти был настолько добр, что однажды позволил мне называть его ещё более дорогим именем. Но так как он это сделал только по доброте своей, то я не могу жаловаться на его несправедливость, если он нашел нужным, решит меня этой чести. Ведь лишение дара не может быть более незаслуженным, чем был ранее самый дар. Уверяю вас, сэр, я не родственник мистера Олверки. И если свет, не способный оценить по-настоящему его достоинство, найдет, что он поступил со мной слишком сурово и не по-родственному, то это будет несправедливостью к лучшему из людей. Ведь я... Однако, извините, я не буду вам докучать подробностями о самом себе, но вы, видно, приняли меня за родственника мистера Олверти, и потому я счел долгом сказать вам правду о поступке, который может навлечь на него нарекание. Я готов скорее пожертвовать жизнью, чем дать для этого какой-нибудь повод. «Ваши слова, сэр, звучат истинным благородством», — сказал Даулинг. И вы мне не только не докучаете, но напротив, доставили бы большое удовольствие, объяснив, как это вышло, что вас считают за родственника мистера Олверти, если вы ему не родственник. Ваши лошади будут готовы не меньше, чем через полчаса, и у вас есть довольно времени. Так расскажите же, пожалуйста, как это всё случилось. Признаюсь, меня очень удивляет, почему вас принимают за родственника джентльмена, который вам совершенно не родня. Сговорчивым характером, но отнюдь не осмотрительностью, Джонс немного напоминал свою возлюбленную Софью. Он охотно согласился удовлетворить любопытство мистера Даулинга и рассказал ему историю своего рождения и воспитания, как Отелло от детских лет до самого мгновения, когда его он слышать пожелал. А Даулинг, подобно Дездимоне, выслушал его с большим вниманием, клянясь ему, что это странно, чудно и горестно невыразимо горько. Несколько изменённые цитаты из Отелло Шекспира. Действие первое, сцена третья. Мистер Даулинг был чрезвычайно тронут этим рассказом. Должность стряпчего не убила в нём человеческих чувств. Нет ничего несправедливее, как переносить наше предобиждение против той или иной профессии на частную жизнь и судить о человеке на основании наших представлений о его занятиях. Привычка правда ослабляет отвращение к действиям, которые требуются известной профессией и уже как бы входят в плоть и кровь человека. Но в других случаях природа сказывается одинаково в людях всех профессий и даже может быть могущественнее в тех, которые дают ей, так сказать, отдых занимаясь своим всегдашним делом. Ни сник я уверен, не убьёт красивой лошади бесчувство сожаления, а хирург, хладнокровно отнимающий руку или ногу, выразит участие больному под агрой. Я сам этому свидетель. Известно, что публичный палач, свернувший шею сотням людей, дрожит исполняя свои обязанности в первый раз. И даже мастера по части пролития человеческой крови которые в во время войны без зазрения совести избивают тысячи не только подобных себе мастеров, но часто также женщины детей, даже они в мирное время, откладывая в сторону барабаны и трубы, часто откладывают в сторону и свиревость и делаются весьма кроткими членами гражданского общества. Так и стряпчий может сочувствовать всем бедствиям и невзгодам своих ближних и если свой иммуни приходится выступать против них в суде. Джонс, как известно читателю, не знал ещё в каких чёрных красках его представили мистеру Олверти. Что же касается остальных событий, то он изложил их в не очень невыгодном для себя свете, хотя он не желал осуждать своего недавнего друга и покровителя, но не хотел взваливать слишком много и на себя. Поэтому Даулинг заметил не без основания, что кто-то оказал ему очень плохую услугу. «Скваер, конечно, не лишил бы вас наследства только за несколько провинностей, которые может совершить каждый молодой джентльмен. Впрочем, я говорю неправильно. Лишил наследства, потому что вы, разумеется, не имеете на него законных прав. Это не подлежит сомнению, об этом не стоит и возбуждать дело. Все же, если вас некоторым образом усыновили, приняли как родного сына, то вы, конечно, вправе были рассчитывать, если не на всё и менее, то на значительную часть его. И даже если бы вы надеялись получить всё, я не стал бы вас порицать, ведь все люди желают приобрести больше, и бранить их тут не за что. Не от вся ошибаетесь, приписывая мне такие намерения, сказал Джонс. Я удовольствовался бы самым малым. Я никогда не имел никаких видов на состояние мистера Олверти. Я могу по чистой совести сказать, никогда не задумывался над тем, что он может или вправе мне оставить. Торжественно объявляю: если бы он обделил своего племянника в мою пользу, я вернул бы ему всё незаконно полученное. Спокойную совесть я предпочитаю чужому богатству. Что значит жалкая гордость от обладания великолепными хоромами, множеством слуг, роскошным столом и всеми иными выгодами? или показной стороной богатства по сравнению с тем благодатным покоем, тем живым удовлетворением, теми упоительными восторгами и душевным ликованием, какими наслаждается добрая душа, созерцая великодушный, доблестный, благородный, милосердный поступок. Я не завидую Блайфилу с его перспективами на будущее богатства. Не буду завидовать, когда он получит его. Я бы и на полчаса не согласился быть негодяем, чтобы поменяться с ним местами. Мне сдается, что мистер Глайфилл подозревал меня в тех намерениях, о которых вы говорите. В этих своих подозрениях, порожденных душевной низостью, он, по всей вероятности, приписывал такую же низость и мне. Но благодарю Бога, я сознаю, я чувствую, да, чувствую свою невинность, друг мой, и ни за что на свете не расстанусь с этим чувством. Насколько я себя помню, я никому на свете не сделал ничего дурного и никогда даже не помышлял об этом. «ПОНЕ МЕ ПИРДИС УБИ НУЛЛЯ КАМПИС, АРБОР ЭСТИВЕ РЕКРЕАТУР АУРЭ, КВОТ ЛАТУС МУНДИ, НЕБУЛЕ МОЛЮСКВИ, ЮПИТЕР УРГЕТ, ПОНЕ СУП КУРРУ НИМИУМ ПРОПИНКВИ» dolis in terra domimus negat dulce residentem lalagen amabo dulce locventem хоть брось меня в страну, где поверхам древес не дышит тёплый ветер весною растворённый, где периною туч подёрнул свод небес юпитер раздражённый Хоть брось в безлюдный край, где солнце близкий бег, пустыню раскалил ездою безотлучной. Я буду лалу голубеть за сладкий смех, за говор сладкозвучный. Перевод Сеты. Гораций Оды. Сказав это, он налил бокал вина и выпил за здоровье своей дорогой Лалы. Затем, наполнив также до краев бокал Даулинга, предложил и ему выпить. «За здоровье мисс Лаваги, извольте от всего сердца», — сказал Даулинг. «Я уже не раз слышал, как пили за ее здоровье, хотя никогда ее не видел. Говорят, она удивительно хороша». Хотя Даулинг не вполне понял ни одну лишь латинскую часть этой речи, однако в ней были места, которые произвели на него очень сильное впечатление — И хотя он старался скрыть это впечатление от Джонса, подмигивая и кивая головой, усмехаясь и скаля зубы, мы часто стыдимся здравых мыслей не меньше, чем мыслей ошибочных, но несомненно, он всё тягодобрял все те утверждения молодого человека, которые были ему понятны, и проникся к нему самым живым участием. Но, может быть, мы поговорим об этом при другом случае, особенно если ещё встретимся с мистером Даулингом в течении этой истории. А теперь мы должны наспех проститься с этим джентльменом, по примеру мистера Джонса, который, услышав от Партриджа, что лошади готовы, тотчас же расплатился по счёту, пожелал своему собутыльнику доброй ночи, вскочил на коня и направился в Ковентри, несмотря на тёмную ночь и начавшийся проливной дождь.